Джозеф Дилейни. Скачок мысли. Рут Скуновер оставила юридическую практику вскоре после того, как вышла замуж за доктора Делмора Скуновера. Она с головой ушла в новую роль, желая стать образцовой женой Делмору и заботливой матерью его сыну Адаму. Неудивительно, что за пять лет, прошедшей с тех пор, Рут крайне редко посещала здание суда графства Ньюкс, а в последний раз появилась там едва ли не год назад, когда понадобилась ее помощь, при официальном утверждении завещания доктора Кларенса Блетчли. Ушли в прошлое те времена, когда ее фигуру издалека узнавали, завсегдатой этой обители закона, искавшие здесь справедливости или развлечения. Окружной прокурор Бад Джун был приятно удивлен, когда увидел, что Рут нанесла ему очередной визит. И он постарался угодить ей, пригласив в просторную угловую комнату на втором этаже и предложив угощение в виде кофе и любезной беседы. Впрочем, время шло, а Рут не только не спешила просветить Джуна относительно цели визита, но даже, казалось, начала испытывать нехватку слов, и Батт ощущал нарастающую неловкость. Такая манера поведения была абсолютно свойственна Рут. Рут, которая в прежние времена славилась воинственностью, была полна огня и, не задумываясь, брала на себя самые рискованные профессиональные поручения. Теперь же ее подавленность граничила с застенчивостью. Она явно хотела о чем-то просить, но никак не могла пересилить себя. Наконец терпение Бада лопнуло. «Рут, я искренне рад общению с тобой, так и знай. В суде или вне суда ты всегда была моей любимицей, но сейчас от этой банальщины у меня скулы сводят. Мы с тобой достаточно давно знакомы, и я всегда держал тебя за человека, который терпеть не может в суисловии. Почему же сейчас ты ходишь вокруг до да около?» Давай, выкладывай все на чистоту старине Баду. Это ведь не, за, не визит вежливости, правда? Заметно, да? С чем ты пришла, Рут? Что случилось? Ты давно должен был задать этот вопрос. Сказать по правде, Бад, я не могу быть на сто процентов уверенной, что что-то случилось. То есть у меня нет никаких конкретных доказательств. Вот почему мне так трудно приступить к сути. Обстоятельства столь нелогичны. А информатор столь необыкновенный, что может быть только такой старый друг, как ты, и способен принять эту историю всерьез. Впрочем, полагаю, тебе тоже непросто будет переварить такое. Что ты скажешь, если я сообщу, будто знаю, где зарыт труп? Ровным счетом ничего. Если, конечно, ты не добавишь, что он попал туда в результате преступления. На кладбищах полным-полно трупов. Если твой клиент... А что, если я действительно добавлю, да, полагаю, было совершено преступление. Жертва умерла в результате перелома шейных позвонков. Труп зарыт на холмах к западу отсюда. И, кстати, у меня нет никакого клиента, я в отставке, ты разве забыл? Погоди минутку, рут Ты ведь не хочешь сказать, что имеешь какое-то отношение к убийству, правда? Ибо если это так, то даже допуская, будто ты ведаешь, что творишь, я все равно должен буду предупредить тебя прежде чем ты сделаешь заявление. Да нет же, Бат, ничего подобного. Я даже не знаю, кто этот парень. Я никогда не видала его. Я же предупредила, что обстоятельства дела лишены всякой логики. Хорошо, уточним, где захоронен труп? Это часть общей проблемы, Бат. Я не могу быть точной до конца. Мой информатор не знаком с местностью. Он не настолько хорошо представляет себе местоположение объекта, чтобы свести его к одной точке. Но из того, что он мне рассказал, я могу заключить, это примерно там, где магистраль Миссури-Пасифик пересекает реку. Вероятнее всего, с западной стороны. Впрочем, последняя лишь догадка. Догадка, говоришь? Рут, ты что, вздумала со мной шутить? Ты считаешь мне очень весело, Бат? Он внимательно посмотрел на женщину и понял, что она полна затаенного ужаса. Нет, весело ей не было. Рут. Откуда ты знаешь о трупе? Откуда ты знаешь, где он захоронен? И откуда ты знаешь, что произошло убийство? Вот три момента, которые ты должна мне объяснить, дабы я убедился, что с шариками у тебя все в порядке. Мне сказали. Кто? До некоторых пор я не могу ответить тебе на этот вопрос, покуда есть шанс, что я ошибаюсь. Когда ты сможешь открыть мне истину? После того, как ты выкопаешь тело? Может быть. Ты только что сказала, что не знаешь в точности, где оно захоронено. И ты рассчитываешь, что я могу воспринимать тебя всерьез, если просишь основываться на подобной информации? У меня есть еще два факта, Бат. Первый, я знаю, кто убил. И второй, я знаю в точности, когда. Ну что же, это придает какой-то вес твоей аргументации. «Но я полагаю, эти факты тебе тоже кто-то сообщил?» «Да». «Рут, если бы на твоем месте был любой другой человек...» «Сейчас он уже сидел бы на полу за дверью моего кабинета с отпечатком ноги 46 шестого размера на заднице. В сущности, я не так уж не уверен, что это совсем плохая идея». Рут была явно шокирована словами Джуна, но еще больше был шокирован сам Бат, она заплакала. Джун не мог этого вынести, Не только потому, что он помнил прежнюю Рут, но и потому, что вид у нее был до нельзя несчастный. Бат знал, что старушка Рут скорее задохнулась бы, чем позволила себе пустить слезу. Да, времена явно меняются. Он дал Рут несколько бумажных салфеток и терпеливо подождал, пока к ней вернется самообладание. Когда Бат почувствовал, что Рут готова продолжать, он смягчил голос и произнес примирительно. «Может, нам обоим пойдет на пользу, если ты еще раз заверишь меня» что ты лично в этом деле никак не замешана? Нет, не замешана, по крайней мере, впрямую. Тогда кто? Доктор Скуновер? Адам? Они замешаны ровно в той же степени, что и я, Бат. Мы все располагаем определенными фактами. Это все, что я могу сказать тебе в данный момент. Хорошо, Рут. Давай разберемся, насколько я все понял. Итак, ты знаешь, что произошло убийство, но ты... «Зверское убийство, Бат, а не просто убийство». «Ладно, зверское убийство. Ты не знаешь, кого убили. Не знаешь точно, где спрятан труп, но знаешь, кто убил и когда». «Правильно. Тогда расскажи мне все, что знаешь». «Убийца Бигфорд Янг. Дата 12 августа этого года». Джун достал блокнот и карандаш. «Хорошо, Рут. И где же мы найдем этого Бигфорда Янга?» «В Бладчлейском институте генетики. Он работает у моего мужа. Он и сейчас там?» «Да. Значит, вы с Делмором знаете, что этот парень совершил зверское убийство, и позволяете ему оставаться на свободе?» «Он не знает, что мы знаем». «Почему ты так уверена?» «Не могу сказать». «Уж не боитесь ли вы его?» «Конечно, боимся, поэтому я и пришла к тебе». Джон отложил карандаш и снова внимательно посмотрел на Рута. «Ты ведь знаешь, Рут, я не могу выйти на большое жюри с подобной историей». «Большое жюри» — в США коллегия присяжных, решающая вопрос о подсудности данного дела. «Даже если во всем этом есть смысл, предстоит долгое разбирательство. А ты напускаешь туману, и пользы от тебя не очень-то много. Конечно, если ты дашь мне кое-какие реальные детали, или, по крайней мере, скажешь, почему ты не можешь... «Прости, Бат, я разрываюсь между двумя обязательствами, между заботой о безопасности семьи и долгом перед моей профессией. Увы, что бы я ни сказала, все равно дело закончится тем, что я предам одно или другое. Я надеялась, ты сможешь мне помочь. Я пришла к тебе, потому что мы были друзьями. Но я понимаю и ситуацию, в которой ты оказался. Наверное, тебя нельзя винить в том, что ты не хочешь подставлять собственную шею». Нам просто придется придумать какой-то другой выход. — Не то, — говоришь, Рут? — Не то. Обвинитель рискует всякий раз, когда предлагает вниманию большого жюри противоречивое дело. — Тут другое. Ты хочешь, чтобы я действовал, основываясь на слепом доверии? — Рут, я чувствую ответственность перед избирателями и налогоплательщиками. Я невольная птица. Если я попрошу шерифа отправиться на холмы и перекопать чье нибудь пастбище. Что он мне, скорее всего, скажет? Скорее всего, он скажет, зачем? А если я отвечу, что Рут Скуновер полагает, будто там кто-то зарыт, он захочет узнать, откуда тебе это известно? Что я скажу ему? Что у тебя было видение? Я полагаю, что ты как минимум пошлешь Карлоса осмотреть место происшествия. Земля там будет рыхлой, труп зарыли не так уж давно, Рут, этот план мог бы сработать, если бы ты хоть немного сузила поле поиска. Но ведь речь идет о сотне хакров. Карлос — единственный следователь в моем подчинении. В одиночку он провозится несколько лет. Послушай, даже если мы уговорим шерифа, и он сможет привлечь своих ребят, и то на поиску идет масса времени. Но я не вправе требовать от них чрезмерного, тем более, что ты не можешь сказать мне, откуда у тебя сведения. Не то, что я не могу сказать, Бат. Но есть очень веские причины, по которым я не хочу говорить лишнего. Помимо всего прочего, даже если я и скажу, весьма велика вероятность, что ты не поверишь. Это одна из двух причин, почему я хочу сначала найти тело. Так ко мне будет больше доверия. А вторая причина? Ну смотри, если ты получаешь труп и к тому же знаешь, кто убийца, значит моего информатора можно не привлекать вовсе. На лице Джуна появилось выражение озабоченности. «Видишь ли, Рут, ты никогда не производила впечатление девочки, перед которой может возникнуть проблема, не поддающаяся решению. Я бы и рад помочь тебе, но просто не вижу, с какой стороны могу подступиться к этой задаче. Одна только рабочая сила... Бат, мы покроем все расходы последствий, деньги не проблема. Ты же знаешь, у нас есть средства. Незадолго до смерти Кларенс Блэчли усыновил Делмара, так что Делмар его наследник». К тому же по завещанию Делмор — главный бенефициар. Впрочем, его собственные научные изыскания и без того принесли немалые доходы. Так что, если проблема в деньгах, беспокоиться не о чем. Просто тебе нужно официально возглавить расследование и разрешить нам осмотреть определенный участок, хорошо? Хорошо. Но придется ограничиться одним, Карлосом, и срок у тебя — два-три дня, и то лишь потому, что ты мой старый друг и бывший судебный исполнитель. В любом случае нам придется быть осмотрительными. Местные фермеры не любят, когда посторонние ковыряются в их земле. А ведь у нас нет конкретных зацепок, так что поковыряться придется от души. Мне бы очень хотелось, чтобы ты дала более определенные указания. И мне бы хотелось, но не могу. То, что мне удалось выяснить, я получила в основном методом исключения. Я начала с описания, в котором вовсе отсутствовали детали. Я могу немного ограничить район поиска. Мне удалось исключить определенные участки, но все равно реперных точек слишком мало. Например, один дорожный знак, шум проходящего поезда, положение луны в тот момент, когда закапывалось тело, довольно обширные заросли опунции и несколько побегов ругозы.